Да, юность, юность, говорил себе со вздохом Еценко. Кременецкие, особенно Тамара Матвеевна, приняли живейшие участие в горе Николая Петровича. Витя был принят у них как родной сын. Семён Исидрович, тоже почти не занятый теперь, приезжал к Еценко 2-3 раза в неделю. Тамара Матвеевна беспрестанно звала к себе Марусю и давала ей то белую муку, то колбасу, то консервы. из деликатности она часто брала за эти продукты деньги по своей цене, но всегда выходила так, что стоили они боснословно дёшево. Другие приятели тоже очень тепло отнеслись к горю Николая Петровича. Ему казалось, что в общей беде люди стали добрее. Приходили к нему даже малознакомые люди. Так однажды пришёл Александр Браун. Этот неожиданный гость был чрезвычайно неприятен Еценко. Он сам не вполне понимал, почему именно. Взгляд Брауна был, впрочем, в самом деле жуткий, и немногочисленные слова его дышали злобой. В тот вечер, когда он зашёл вскоре после кончины Наталья Михайловны, у Николая Петровича было несколько человек гостей. Говорили о новой болезни, пронёсшейся в то время по всей Европе. Кто-то заметил, что процент смертности от испанки ничтожен. "Не если бы болезнь это была смертельной", сказал с усмешкой Браун. "В ней, по крайней мере, было бы возможно увидеть перст карающей судьбы. Но как-то трудно допустить, что за грехи не бывало и войны, провидение покарало нас инфлюэнцей". Гость замолчал. Это замечание показалось им бестактным и неуважительным в отношении Николая Петровича, у которого испанка унесла жену. Ах, неверие, неверие, сказал со вздохом Кременецкий, пора всё это пересмотреть. Ведь современная наука не стоит на точке зрения материализма и позитивизма. Это давно пройденная человечеством ступень. Будущее, мыслится мне, как своеобразный высший синтез научного и религиозного мышления. Лично я давно пришёл к вере в Бога, сказал Семён Исидрович, ободряя Николая Петровича и как бы свидетельство, что вера в Бога отныне не может считаться признаком отсталости, если лично он к ней пришёл. При виде того, что творится начал было Еценко и не докончил. А вы, спросил он Браун. Пока Господь Бог меня не лишит рассудка, я в него не поверю, ответил засмеявшись Браун. И опять резкость, бестактность этих слов, особенно этот неприятный, почти грубый смех кольнули всех гостей. Эти с остротами очень дешёвые вещи, подумал тоскливый Еценк. Браун тотчас встал и простился. Николай Петрович выпил кофе, затем снял бархатное покрывало с дивана и сел на постель в раздумье, безжизненно опустив голову на грудь. Где же люди, с которыми прошла моя жизнь? спросил себя он. тот говорил часть души да что же осталось теперь от моей души умер отец умерла мать сестра с Наташей исчезло остальное главное что осталось политика служба выдуманный мир друзья детства Он вспомнил Киевскую гимназию, радости, жгучий интерес тех дней, катящиеся вниз по улицам весенние потоки, залитый майским солнцем царский сад. Кажется, никого больше нет. Может быть, иные где-либо и доживают свой век, как я, для меня и они умерли. Кроме Вити никого и ничего нет. да и ему я больше не нужен. Николай Петрович припоминал всё то тяжёлое, что выпадало в жизни на его долю: служебные неудачи, личные обиды, разочарования в людях, которых он считал приятелями.